«Море не совсем чуждо мне», – наконец ответила она. «Я совершила в своей жизни не одно трудное и даже опасное путешествие». «Как простая пассажирка, но мы, жены моряков, одни только можем похвастаться основательным знанием этой благородной профессии. Что может быть прекраснее корабля, бороздящего волны своим носом, в то время как его водорез скользит сзади, будто змея. Не знаю, моя дорогая Уиллис, понятно ли это для вас?» Едва заметная улыбка скользнула по лицу гувернантки. Но в это мгновение сверху башни послышался легкий шум, похожий на шум ветра. но который в действительности был взрывом заглушенного смеха. Слова «это прекрасно» готовы были слететь с уст Гертруды, живо представившей себе всю прелесть картины, нарисованной ее теткой. Но ее голос оборвался, и вся ее поза выразила напряженное внимание. «Вы ничего не слыхали?» – воскликнула она. «Мыши не совсем еще оставили мельницу», – холодно ответила гувернанка. «Мельницу? Дорогая м и с с р и с Уиллис, неужели вы желаете упорно называть мельницею эти живописные руины?» «Я чувствую, какой удар наносит их очарованию это название, особенно в глазах восемнадцатилетней девушки, но по совести...» «Я не могу дать другого». «Развалин не так много в стране, моя дорогая гувернантка», возразила Гертруда с блестящими глазами, «чтобы вы могли без достаточных данных отнимать у них право на ваше уважение». «Пусть они будут чем вам угодно. Много времени, по-видимому, они уже стоят на этом месте и будут стоять еще дольше». «Чего мы не можем сказать о нашей тюрьме, как вы называете этот прекрасный корабль, на борт которого мы должны взойти?» «Итак, сударыня, если мое зрение не обманывает меня, я вижу, что его мачты медленно движутся и проходят мимо городских т р у б в «Вы совершенно правы, Уиллис. Они буксируют судно, чтобы сдвинуть его с мели». Потом они опустят якоря, чтобы он не тронулся до тех пор, пока будет готов развернуть паруса и выйти в открытое море. Это самый обыкновенный маневр. Адмирал мне его так ясно объяснил, что я могла бы лично командовать, если бы это приличествовало моему полу и положению. «В таком случае это движение напоминает нам, что наши приготовления к отъезду еще не совсем закончены. Как бы очаровательно ни было это место, Гертруда, теперь надо его оставить, по крайней мере, на несколько месяцев». «Да», – прибавила м и с с р и с де Лассей, медленно идя за гувернанткой. «Прекрасное зрелище, когда корабль пенит волны своей кормой и несется вперед». как скакун, покрытый пеной. Все вперед, по той же линии, как бы н и увеличивалась его скорость. Ответ м и с т р и с у и л и с не достиг ушей нескромных слушателей в башне. Гертруда последовала за своими спутницами, но, пройдя несколько шагов, она остановилась, чтобы бросить последний взгляд на разрушенные стены. Потом она поспешила догнать тетку и гувернантку и избежала с холма с легкостью молодой лани. Двое временных обитателей башни оставались на стороже, пока не скрылась из их глаз последняя складка ее развивавшейся одежды. Потом они повернулись друг к другу лицом и некоторое время молча смотрели. каждый стараясь прочесть мысли в глазах своего соседа. – Я готов дать присягу перед лордом-канцлером, – вскричал вдруг адвокат, – что эти развалины никогда не были мельницей. – Ваше мнение слишком скоро изменилось. Адвокат усмехнулся. – В вашем обращении, обращении людей, сроднившихся с морем, – сказал он. Есть откровенность столь честная и забавная, что ей нельзя противостоять. Я в восторге от вашей благородной профессии. Что может быть в самом деле прекраснее корабля, пенищего бурные волны своей кормой и несущегося прямо вперед, как борзый скакун или как змея? И повторив эти слова... и поэтические образы достойной вдовы храброго адмирала, они разразились таким бурным смехом, что старая башня задрожала, как в те времена, когда ветер еще вертел крылья мельницы. Адвокат первый вернул в себе хладнокровие, между тем как молодой моряк все еще продолжал весело смеяться. «Молодая особа!» Сказал адвокат голосом столь же спокойным, Насколько неумерен был в минуту тому назад его смех. «Та, которая имеет такое отвращение к мельницам, Очаровательное создание. Кажется, она племянница самоуверенной вдовы». Молодой моряк, в свою очередь, перестал смеяться. Как будто сразу, почувствовав неприличие делать предметом смеха, близкую родственницу прекрасного видения, мелькнувшего перед его глазами. Но каковы бы ни были его тайные мысли, он удовольствовался ответом. «Она сама это сказала!» «И скажите мне», – начал адвокат, приближаясь к своему собеседнику, как будто намереваясь доверить ему важную тайну. «Не нашли ли вы чего-то поразительного?» необыкновенного, чего-то идущего к самому сердцу в голосе дамы, которую они называли Уиллис. Вы заметили это? Мне казалось, что я слышу слова Оракула, голос самой истины, какой нежный и убедительный голос. Признаюсь, что и на меня он произвел столь сильное впечатление, что я не в состоянии выразить его словами. «Это похоже на бред», – произнес адвокат, прохаживаясь большими шагами, и всякий след веселости, иронии исчез с его лица, ставшего задумчивым и мечтательным. Наконец он вышел из своей задумчивости, приблизился к окну и, указывая Уильдеру на корабль в бухте, спросил без всяких предисловий. Этот корабль не имеет ли для вас какого-либо интереса? Да, конечно. Это судно, на котором с удовольствием отдыхает глаз моряка. Не хотите ли попытаться войти на его борт? В этот час? Одному? Я не знаю ни капитана, ни кого-либо из экипажа. Можно найти другое время, и моряк всегда может ожидать... что его собратья встретят его с распростертыми объятиями. Эти работорговцы не очень любят принимать к себе на борт гостей. Они вооружены и умеют держать посторонних на приличном расстоянии. Разве же нет в морском франкмасонстве слов, по которым узнают друг друга? Какой-нибудь технической фразы, вроде тех, которые мы сейчас слышали. Уилдер ь пристально взглянул на своего собеседника и, казалось, долго обдумывал прежде чем ответить. К чему эти вопросы? спросил он наконец холодно. Потому что я думаю, что никогда трусливое сердце не побеждало красавицы, никогда нерешительность не завоёвывала счастье. Вы хотите место, говорите вы, И если бы я был адмиралом, я бы сделал вас моим первым капитаном. Но я, может быть, говорю слишком свободно с человеком, совершенно мне незнакомым. Вспомните, по крайней мере, что каков бы ни был совет адвоката, он вам дан даром. И заслуживает более доверия ввиду столь необыкновенного великодушия? «Об этом я предоставляю судить вам», – произнес адвокат, ставя ногу на лестницу и начиная спускаться. «Ну, я буквально рассекаю волны кормою», – прибавил он, сходя задом. «Прощайте, мой друг. Если нам не суждено более свидеться, я советую вам никогда не забывать крыс Ньюпортской башни». С этими словами он скрылся, и мгновение спустя был на земле. Потом, повернувшись, он с невозмутимым хладнокровием толкнул ногой лестницу, уронил ее и тем лишил своего спутника единственного средства спуститься. Потом он поднял глаза на Уильдера, который не мог предвидеть его намерения, сделал ему фамильярный жест рукою. снова попрощался и удалился быстрыми шагами вот очень странное поведение воскликнул уильдер очутившийся пленником в башне убедившись что он не может прыгнуть в траву не рискуя сломать себе ногу он подбежал к окну чтобы упрекнуть своего спутника в его верломстве или скорее чтобы убедиться Действительно ли он его покинул таким образом? Но адвокат был уже на таком расстоянии, что не мог его услышать. И прежде чем Уильдер мог что-либо предпринять, он достиг предместья и исчез за домами. Уильдер стал кричать. Его крики были услышаны диком и негром, которые поспешили к башне. Уильдер сухим и энергичным тоном морского офицера, отдающего приказание, велел им поднять лестницу. Почувствовав себя на свободе, он спросил у них, не заметили ли они, в каком направлении совершил свое отступление иностранец в сюртуке. «Вы хотите сказать, человек в ботфортах?» «Именно». Он пошел под косым ветром, пока не обогнул этого сарая. Тогда он переменил галс и направился к юго-востоку, держась в открытом море. Я думаю, поставив на реях все свои лиселя». «Следуйте за мной», – вскричал Уильдер, бросаясь в указанном направлении, не слушая дальше технических объяснений матроса. Но их усилия были напрасны. Тщетно они продолжали свои поиски до заката солнца и спрашивали всех встречных. Никто не мог им сказать, что сделалось с иностранцем в зеленом. Некоторые видели его и даже обратили внимание на его странный костюм и гордый проницательный взгляд. Но после всех указаний он исчез из города так же странно, так же таинственно, как и вошел в него. Глава п Жизнь города Ньюпорта замирала очень рано. Жители его довели до крайности, умеренность и аккуратность. В десять часов не оставалось в городе ни одного дома, дверь которого была бы открыта. И очень возможно, что часом позже Сон сомкнул бы все глаза, которые целый день так зорко следили не только за личными делами, но и за делами соседей. Хозяин гостиницы опущенный якорь тщательно запер двери в восемь часов. В десять часов улицы Ньюпорта были пусты, словно в городе не было ни одной живой души. Не было видно и караульных, по той простой причине, что не было воров. Бродяжничество оставалось еще неизвестным в провинциях. Когда Уильдр с двумя своими спутниками пробегал в тот час по пустынным улицам, нигде не было видно ни одного огонька, ничего указывающего на обитаемость города. Вместо того, чтобы постучаться в двери гостиниц, преследователи направились прямо к берегу моря. Уильдер шел впереди, за ним Фит, а с ц и п и о н со своим обычным смиренным видом замыкал шествие. Подойдя к воде, они нашли несколько лодок, привязанных у набережной. Уильдер отдал приказание своим товарищам и направился к месту, куда они должны были причалить лодку. Прождав необходимое время, он увидел, что приближаются сразу две лодки. Одну вел Фит, другую – негр. «Что это значит?» – спросил Уильдер. Фит опустил весло и ответил, по-видимому – чрезвычайно довольный. «Гвинея в той лодке, которую вы наняли. Но вы, по-моему, заключили дурную сделку. И если я не веду вам лучшей лодки из всех, пусть скажут, что я ничего в этом не понимаю. Наш приходский священник, если бы он был здесь, мог бы вам сказать, что я сын лодочного мастера, и даже если бы вы хорошо заплатили ему за это, поклялся бы в этом». «Негодяй!» – вскричал Уильдер с гневом. «Ты заставишь меня когда-нибудь выбросить тебя на берег? Отведи чужую лодку туда, где она была, и прикрепи ее!» «Меня выбросить на берег?» – повторил с решительным видом Фит. «Это значило бы перерубить одним ударом все ваши снасти, хозяин Гарри. С вашего позволения, хозяин Гарри, я не могу этому поверить!» Вот Гвинея не больше как негр, и, следовательно, далеко не подходящий товарищ для белого. Но вот уже 24 года, как я привык видеть его черное лицо, и теперь, видите ли, оно мне нравится так же, как и всякое другое. И при том в море, когда ночь темна, нелегко заметить разницу. «Нет-нет, мне не надоело еще видеть вас, хозяин г а р и Тогда оставь свою скверную привычку без церемонии присваивать то, что принадлежит другим. Видите ли, вы дали лентяю-рыбаку хорошую серебряную монету, чтобы он приготовил вам лодку на ночь или на несколько часов завтра утром. Ну что же сделал Дик? Он просто сказал себе «это слишком» и пошел посмотреть по сторонам, нельзя ли что-либо предпринять. Деньги можно проесть или гораздо лучше пропить. Не нужно выкидывать их за борт вместе с кухонным ссором. Я готов держать пари, что мать владельца этой шлюпки и мать владельца того ялика – двоюродные сёстры, и что ваш доллар пойдёт на табак и на выпивку для всего семейства. Таким образом, в конце концов, я никому не сделал вреда». Уильдер сделал нетерпеливый и повелительный жест, и, чтобы дать дику время исполнить его приказание, стал прогуливаться по берегу. Фит никогда не прикословил ясному и решительному приказанию. И сейчас он немедленно, хотя и не без ропота, отвел лодку на место. После этого Уильдер вошел в другую лодку и, видя своих товарищей на месте, Приказал им грести к бухте, по возможности, без шума. «В ночь, когда я вел вашу лодку в Луисбург», – сказал Фит, – «мы убрали все, даже наши языки. Когда надо молчать, я не такой человек, чтобы произнести хоть звук. Но так как я из тех людей, которые думают, что язык создан для того, чтобы говорить, как море для того, чтобы жить на нем», то и поддерживаю разумный разговор в хорошем обществе налегай на в е с л а прервал его уильдер правьте к этому кораблю они проплыли около судна на котором миссрис уилис и молодая гертруда должны были отправиться на другой день утром в отдаленную провинцию каролину. Когда лодка подошла ближе, Уильдер при мерцании звезд осмотрел корабль взором моряка. Мачты, реи, снасти. Ничего не ускользнуло из его наблюдений. Когда же расстояние уже не позволяло различать очертания, и виднелась только одна темная и бесформенная масса, он долго еще всматривался в нее, наклонившись из своей лодочки и... Казалось, был погружен в глубокие размышления. На этот раз Фит не пытался прерывать его мысли, относящихся, как он думал, к их профессии. А все то, что имело к ней отношение, было в глазах матроса священным. с ц и п и о н молчал по привычке. Через несколько минут Уильдер поднял голову и отрывисто произнес. Это корабль большой. Корабль, который может долго выдерживать преследование. Да, сказал Фит. Если он поставит все паруса, едва ли королевский крейсер сможет приблизиться к нему. И... Друзья, сказал Уильдер, перебивая его. Теперь, кстати, я сообщу вам мои планы. Вот уже больше д в а лет, как мы все вместе на одном корабле... и, можно сказать, за одним столом. Я был ребенком, Фит, когда ты принес меня на руках к командиру своего судна. Я обязан тебе не только жизнью, но благодаря твоим заботам и своей карьерой». «Ах, это правда, хозяин Гарри, вы занимали в то время немного места, и вам не надо было большой койки». «Да, Фит, я многим тебе обязан за этот великодушный поступок». И могу сказать за твою непоколебимую преданность. И это правда, хозяин Гарри. Я был непоколебим в своем поведении, хотя вы часто и клялись выбросить меня на берег. Что касается Гвинеи, то дует ли ветер спереди или сзади, ему всегда хорошо около вас. Хотя ежеминутно между нами вспыхивают маленькие ссоры, чему свидетель хотя бы вон та лодка. Не будем об этом больше говорить. Прервал его Уильдер с видимым волнением, вызванным воспоминаниями, одновременно приятными и грустными, которые пробудились в нем под влиянием слов Фида. «Вы знаете, что только одна смерть разлучит меня с вами, по крайней мере, если вы сами не предпочтете оставить меня теперь. Я нахожу необходимым открыть мои планы и познакомить вас с предстоящими опасностями. «Разве мне надо что-нибудь знать? Разве я для того так часто плавал с вами, не спрашивая, откуда дует ветер, чтобы теперь отказаться в е р и т ь вам мой старый остов и изменить своим обязанностям?» «Что скажешь на это, Гвинея?» «Я всюду пойду за хозяином», – ответил негр, согласный на все. «Ну, помните, что я предупредил вас», – сказал Уильдер. «А теперь налегайте на весла и правьте к тому кораблю в наружной бухте!» Фит и Негр повиновались, и лодка быстро понеслась вперед. Приблизившись к кораблю, они стали работать веслами осторожнее и, наконец, совсем опустили их. «Тише!» – произнес Уильдер. «На палубе шум!» «Без сомнения, шум!» «Это повар рубит дрова, и капитан требует ночной колпак!» Голос Фида был заглушен ревом, раздавшимся с корабля. Можно было подумать, что то был рев какого-то морского чудовища, вдруг высунувшего из воды свою голову. Но опытный слух смельчаков тотчас распознал обычный способ окликать лодки. «Уильдер!» Не слыша шума другой приближающейся лодки, сейчас же приподнялся и ответил. «Какого черта?» – закричал тот же голос. «В нашем экипаже нет никого, кто бы говорил так. Откуда вы? Что вы делаете под моим носом?» «Я рассекаю волны моею кормой!» – крикнул Уильдер после некоторого колебания. «Что за сумасшедший путается тут около нас?» проворчал спрашивающий. «Дайте-ка мне, мушкет, я посмотрю, нельзя ли получить лучший ответ от этого негодяя?» «Стой!» – произнес спокойный, но повелительный голос. «Все обстоит благополучно. Подпустить их!» Человек, стоявший на палубе, велел им подойти к судну, и разговор прекратился. Тут Уильдер убедился, что окликали другую лодку и что он поторопился отвечать. Но уступать было поздно, и он приказал своим спутникам повиноваться. Уильдер взошел на корабль среди глубокого молчания, в котором ему почудилось что-то зловещее. Оказавшись на мостике, он бросил вокруг себя быстрый, испытующий взгляд. Словно этот первый осмотр должен был разрешить все сомнения, так долго его волновавшие. За исключением человека, закутанного в плащ, по-видимому офицера, на палубе не было ни души. С обеих сторон темнели мрачные силуэты грозных батарей, но нигде не было видно ни матросов, ни солдат, которые обыкновенно толпятся на борту вооруженного корабля. и которые необходимы около орудий. Находясь лицом к лицу с человеком в плаще, Уильдер почувствовал всю неловкость своего положения и счел необходимым вступить в разговор. «Вы, конечно, удивлены, сударь», – сказал он, «что мною выбран такой поздний час для визита». «Конечно, мы вас ждали раньше». Последовал лаконичный ответ. «Меня ждали?» «Да, вас ждали. Разве я не видел, как вы с двумя товарищами, которые остались в лодке, полдня рассматривали нас то с берега, то с высоты башни? Что могло означать это любопытство, если не желание взойти на борт?» «Странно, должен вам признаться», – вскричал Уильдер, невольно ощущая тревогу. «Так вы знали мои намерения?» «Послушайте, приятель», – прервал его собеседник с тихим смехом. «Надеюсь, я не ошибаюсь, принимая вас по вашим манерам и костюму за моряка. Вы думаете, что на корабле нет подзорной трубы? Или вы предполагаете, что мы не умеем ею пользоваться?» «Должно быть, у вас есть важные причины, которые заставляют вас следить с таким вниманием за тем, Что делают незнакомые вам люди на твердой земле? Хм, может быть, мы ждем груза? Но я полагаю, вы ночью приехали сюда не для того, чтобы полюбоваться оснасткой. Вы желаете видеть капитана? Разве я не вижу его? Где? Спросил собеседник Уильдера, делая невольное движение, исполненное страха и почтение. В лице вас? «В моем лице? Нет-нет, я не достиг еще такого почетного положения на корабле. Хотя мое время еще может прийти в один прекрасный день. Скажите, приятель, вы прошли под кормой вон того корабля?» «Конечно. Он, как видите, находится на линии моего переезда». «Это судно, кажется, в хорошем состоянии и совершенно готово к отходу, как мне говорили». «Да, паруса готовы, и он держится на воде, как корабль уже нагруженный». «Нагруженный чем?» – быстро спросил его собеседник. «Грузом, отмеченным в его журнале без сомнения. Но вы, кажется, еще не грузились. Если вам надо взять груз в этом порту, то пройдет еще несколько дней, прежде чем вы будете в состоянии поставить паруса». «Хм...» «Я не думаю, что мы останемся долго после нашего соседа», возразил моряк несколько сухо. Потом, как бы боясь, что сказал лишнее, он постепенно прибавил. «Мы не торговцы, имеем на борту лишь ручные цепи да несколько бочонков рису, а для пополнения балласта у нас есть пушки и ядра, чтобы их заряжать». Их разговор был прерван тем же ревом, какой встретил Уильдера. По-видимому, окликали новую лодку. Ответ, произнесенный тихо и осторожно, был быстр, краток и выразителен. Этот внезапный перерыв, по-видимому, очень смутил собеседника Уильдера. Дав Уильдеру знак «Оставаться на месте», Он побежал к средней части корабля, чтобы принять прибывших. Пять или шесть матросов атлетического сложения вышли из лодки и в глубоком молчании поднялись на борт корабля. Офицер поговорил с ними шепотом, а затем с большой мачты в лодку была спущена веревка. Через минуту тяжесть, предназначенная к переноске на борт, уже болталась в воздухе. Эта черная масса напоминала человеческое тело. Она была подхвачена матросами, которые быстро исчезли за мачтами. Происшедшее сильно заинтересовало Уильдера и привлекло его внимание. Однако не настолько, чтобы он не заметил дюжины темных фигур, неожиданно появившихся из-за снастей. Но он недолго предавался своим размышлениям. К нему присоединился его собеседник, и, по-видимому, они снова остались на палубе только двое. «Вы знаете, что значит собирать матросов с суши, когда корабль готов ставить паруса?» – сказал офицер. «У вас, кажется, испытанный способ поднимать их на борт». «А, вы хотите сказать об этом н е г о д я я на большой мачте?» «У вас хорошее зрение, приятель, если вы различаете на таком расстоянии». «Но...» – прибавил он. «Мы с вами уже долго здесь, а капитан ждет вас в своей каюте. Следуйте за мною, я буду вашим лоцманом». «Постойте», – сказал Уильдер. «Не будет ли удобнее доложить ему обо мне?» «Он уже знает об этом». На корабле не может произойти ничего, что не дошло бы до него прежде, чем это запишут в корабельный журнал. Уильдер не возражал. Офицер проводил его до коридора, отделяющего главную залу от остальной части корабля, и, указывая ему пальцем на дверь, произнес полголоса. «Ударьте два раза, если вам ответят, войдите». Уильдер последовал его совету. Он ударил раз, но или его не слышали, или не хотели ответить. Он ударил снова и получил позволение войти. Молодой моряк открыл дверь и при свете яркой лампы узнал «Иностранца в зеленом сюртуке». Глава 6.